Глава девятнадцатая. Подготовка к балу началась за два дня до момента «Х», с самого утра. Каждая из участниц, даже госпожа Люге, аккуратнейшим образом выложила на своей постели платье, в котором собиралась поехать, и графиня лично осмотрела каждый туалет. За графиней неотступно следовала служанка и выслушивала ценные указания — Ланси, вот этот туалет погладить еще раз. Будет исполнена, госпожа графиня. Ланси, на этом платье слишком убогие кружева. Отделку спороть и пришить новую. Милочка, обратилась графиня к перепуганной Лизе Лотте. У вас есть кружева на замену? Есть ваша светлость. Матушка дала каждой из нас. Достаточно. Отдайте кружево Ланси, и горничная перешьет их. Даже госпожа Кладимонда несколько нервно ожидала вердикт графини, и она свое получила. Остановившись напротив платья из темно серого бархата, отделанного и белых кружев, графиня поджала губы, некоторое время рассматривала одежду, а потом, глянув на Кладимонду, совершенно спокойно спросила. «Милочка, а вы не боитесь, что у вас сиськи вывалятся?» Не дожидаясь ответа от мгновенно покрасневшей госпожи Люги, графиня приказала горничной. «Ланси, возьми у этой дамы кружево и вот сюда!» Она потыкала пальцем в свою плоскую грудь. «Сделай розетку, так, чтобы не опозориться при дворе!» «Слушаюсь, госпожа графиня!» — покорно кивнула Ланси. Пока побагровевшая Кладимонда хватала ртом воздух, все девушки в комнате стояли с постными лицами, с трудом сдерживая улыбки. «Слишком уж мы устали за дорогу от мелочных придирок госпожи Люги и сейчас чувствовали себя слегка отомщенными». Графиня командовала, а я с ужасом ожидала, что она скажет по поводу нашей одежды. В отличие от остальных невест, которых собирали матери, ни у Ангелы, ни у меня не было ни одного лишнего клочка кружева. Да и наши платья на фоне остальных выглядели совсем уж убого. Конечно, их погладили, но невозможно было скрыть, что туалеты отнюдь не бальные. У каждой из нас в сундуке лежало по два платья. По одному шерстяному, молочно-серого цвета с вырезом под горло и совсем уж скучному. Вторые туалеты были чуть более нарядные, из плотного узорчатого шелка и, в общем-то, возможно, подошли бы для похода в гости. Беда в том, что они были абсолютно одинаковые, довольно строгие, без выреза или кружева, отделанные черной атласной вставкой на груди. Остановившись у нашей кровати, графиня брезгливо поджала губы и несколько минут с недовольным видом любовалась одеждой. «Я боялась, что сейчас она потребует кружева на отделку или что-нибудь такое, но она лишь сильно нахмурилась и спросила. Ваша мать жива?» «Нет, ваше сиятельство, маменька умерла, когда мы были совсем еще малы. Отец привел в дом мачеху», — тихо и скромно ответила Ангела. Понятно. «Ланси, туалеты госпожи Карлотты давно проверяли?» Перед первым снегом сама лично перекладывала госпожа графиня. «Подготовишь для этих девиц синее и красное платье из иберийского шелка, понятно?» Линси как-то испуганно посмотрела на графиню и молча закивала, так ничего и не сказав. «К счастью, наша кровать была последней, и графиня удалилась даже раньше, чем мы с Ангелой сообразили поблагодарить ее». Зато на нас по полной оторвалась Кладимонда, высказывая, какие мы неблагодарные и невежественные. «Графиня пожертвовала вам туалет и покойной дочери, а вы даже не удосужились!» Новую одежду мы получили к вечеру. Выглядела она несколько необычно. Если у остальных девушек платья шнуровались на спине и были целиком из одной ткани, то наши представляли собой два белых приталенных балахона с широкими юбками, поверх которых надевался длинный шелковый халат с несмыкающимися полами. Шнуровка шла спереди, и сквозь нее был прекрасно виден роскошный белый шелк нижнего платья. Ангела моментально вцепилась в ярко-алый туалет со словами «Это мне!» Вспомнив историю с шубами, когда она утверждала, что красный ей не идет, я уточнила. «Чем этот красный цвет лучше? Почему эта красная шуба тебе не шла?» «Скажи, что же. На красной вся вышивка растрепана, а в этом платье меня каждый заметит». На мой вкус красное было излишне ярким, и потому я с легкостью согласилась на требования Ангелы, про себя отметив, что сестра так и не изменилась. «Подлянки от нее можно ждать в любой момент». Напомнила я сама себе. Последний день перед балом мы провели, примеряя одежду и приводя себя в порядок. Для желающих была нагрета вода, но кроме нас с Ангелой мыться никто больше не захотел. Барышни без конца спорили из-за зеркал и спрашивали друг друга, какое украшение больше подойдет к бальному платью. В общем-то, по меркам нашего мира, все мы были достаточно бедны, и украшения у всех девочек были совсем простенькие а, может быть, просто ювелирное дело здесь еще не так хорошо развелось. Пожалуй, у нас с сестрой были самые роскошные украшения. У меня красивый золотой кулон, у нее серьги от этого кулона. Думаю, это украшение покойной матери, сестер Ингерт. К нам в комнату даже принесли несколько тяжелых стульев из трапезной, чтобы мы могли аккуратно развесить на них одежду. Поэтому ходить по комнате было страшно неудобно, приходилось огибать стулья. Девочки пробовали делать друг другу различные прически, без конца дергая двух горничных, которых приставила к нам та самая Ланси, старшая служанка-графиня. Я с удивлением увидела, что в этом мире уже существует плойка. Конечно, у нее не было такой удобной пружинной ручки, как у нас, да и греть ее приходилось на печке. Разумеется, температурный режим никак не регулировался, и в комнате отчетливо пахло палеными волосами. Вечером девочки не могли угомониться, а утром нас подняли совсем затемно. Завтрак был необычайно плотным, а вместо поездки во дворец графиня лично вывела нас прогуляться по городу. Со двора мы вышли в сопровождение охраны. Нашу группу замыкали трое крупных вооруженных мужчин. Гуляли достаточно долго, так что все успели устать, проклиная про себя железную выдержку графини, но не осмеливаясь сныть. «После прогулки нам предложили не слишком плотный обед. Вместо тяжелой похлебки — бульон с яйцом, а после этого позволили улечься спать. Это было настолько необычно, что мы не сразу поняли, и Ангела даже переспросила у Ланси. «Спать? Но сейчас же только начало дня». «Спать, барышня, спать!» — строго ответила горничная. «Сейчас вы выспитесь, потом у вас будет несколько часов на то, чтобы одеться и сделать прическу, а это, поверьте мне, очень утомительно. Потом вы поедете на бал и вернетесь совсем уж поздно, так что немедленно укладывайтесь, таков приказ графини». Выбора у нас не было, но графиня знала, что делала. Разрумянившиеся от вольного воздуха девушки начали проваливаться в сон буквально через пару минут, как только легли. Меня тоже сморило достаточно быстро. а Когда проснулась, то попала в настоящую вакханалию подготовки. В комнату принесли ширму и отгородили ею угол. За ширмой встала пожилая горничная, имеющая при себе кучу мягких полотенец и котелок с горячей водой. Каждый из нас по очереди заходила туда, держа в руках чистую сорочку. Раздевалась догола, и старуха ловко обтирала ее горячей влажной тряпкой. Затем надевалась чистая сорочка, и будущая потенциальная невеста шла укладывать волосы. Кроме тех горничных, что были с нами в предыдущий день, графиня выделила еще двух. Поэтому с прическами закончили достаточно быстро. Прямо в халатах нас усадили за стол, в этот раз уставленный разнообразными сытными блюдами. Огромная тарелка с розбифом, две небольших круглых головки сыра, вареные яйца и вместо травяного взвара очень густой, похожий на кисель, напиток со сливками. «Кушайте хорошо, барышни? Столько, сколько сможете!» Строго проговорила Ланси. «До завтрашнего утра у вас росинки маковой во рту не будет, да и стоять на балу придется очень долго. Не хватало еще, чтобы вы там от бессилия в обморок упали и графиню опозорили, так что кушайте, милые барышни, кушайте». Потом мы уже полностью одеты и готовы около часа деревянными болванчиками сидели на стульях и кроватях, двигаться нам не разрешали. «Не дай бог прическу порушите или платье помнете!» Госпожа графиня велела ждать. Ланси была неумолима. Надевать тяжелые зимние сапоги нам запретили, так же, как и капюшоны на головы. Прямо от выхода на снег была постелена широкая тканевая дорожка. По ней мы дошли до распахнутых дверей кареты и с удивлением обнаружили там теплый пол. В этот раз под ногами у нас была не солома, а слой разогретых на печке кирпичей, прикрытых сверху пестрым вязаным ковриком. На подъездной аллее дворца мягким желтым светом горели фонари. Роскошная ковровая дорожка красного цвета вела от ступенек кареты к широкой лестнице и дальше к распахнутому парадному входу. На краю каждой ступеньки, слева или справа, стоял в темно-зеленом суконном мундире солдат, застывший, как мраморная статуя. В огромном холле, где бесчисленная прислуга помогала гостям раздеться, графине подошли две старухи-монашки и зоркими взглядами просканировали нашу группу. Графиня шла первой, за ней госпожа Кладимонда, потом мы, а монашки замыкали строй. Имена они не назвали, обращаться к ним следовало просто сестра. В бальном зале, в висящих под высоким потолком огромных люстрах, горели сотни свечей, ярко освещая середину помещения. Было тепло, даже жарко, сильно пахло расплавленным воском, потом и приторно сладкими женскими духами. Где-то там, в конце огромного зала, возвышалось золоченое кресло, в котором сидел и ждал нас сам король.